Глава 7. Майкл Адерли. Уходил из ведьминого кафе в приподнято задумчивом настроении. Что ж, госпожа, Данная действительно держит отличное заведение с великолепной кухней и варит непревзойденный кофе. Мне, любителю черного напитка, еще не доводилось пробовать наиболее совершенный вкус, как в ее кафе. Это и правда было удивительным и необычным открытием, как и тот факт, что она является знатоком зелий. Досье на собранная собранная моими гончами, пока я завтракал и вел с ней беседу, впечатляло, и интуиция мне подсказывает, что наши пути пересеклись не просто так. Что ж, узнаю подробности завтра, поглядим, что именно госпожа Дана расскажет и как отреагирует на мою просьбу. Если она окажется нужным мне специалистом, то мое назначение и пост градоправителя Мадленниста будет мне на руку». Столько лет поисков, и оказывается, самый лучший зельевар, по данным моих гончих ведьма, незаконно владеющая землей, относящейся к заповедной зоне. Улыбнулся своим мыслям, но решил раньше времени не радоваться. Вдохнул влажный осенний воздух и, садясь в карету, бросил кучеру. «Едем на ферму Шипс. Нужно разобраться с просьбами и жалобами фермеров, которые в канцелярии множились годами и сложились в огромные тома, затем в итоге перекочевывали в архив и никто из властей так и не пожелал обратить внимание на проблемы фермеров. В пути ощутил довольное ворчание и урчание своих гончих и усмехнулся. «Мои призрачные помощники сегодня поработали на славу и за свою службу хорошо поели. Давно я так не кормил их своей силой, а сегодня они наелись досато. Свой вклад внес и завтрак ведьмы. Определенная еда в ее кафе обладает особыми свойствами. Она питательна не только для тела, но и для духа. «Нужно узнать ее хитрости. Уверен, без ее природной силы не обходится ни одно блюдо. Интересная личность, умная женщина и однозначно хитрая проницательная ведьма. Я хотел встретиться с ней снова, и я хотел узнать о ней абсолютно все». Улыбнулся своим мыслям. Тем временем солнечный день набирал силу и заливал густым медовым светом бесконечную на первый взгляд полосу полей, с которых уже собрали урожай. По другую сторону от дороги обнажилось море. К вечеру будет отлив, и чайки с орланами тут же слетятся на фуршет, который море устраивает на песчаном пляже, предлагая им свои щедрые дары. Почти два часа пути и, наконец, показался нужный мне дом. Дом главного фермера выглядел старым и полуразвалившимся. Злость ко мне вернулась, точно такая же, как и тогда, когда я вывел на чистую воду казнокрадов и взяточников. Гончие по ту сторону мира завыли в предвкушении охоты. Но охоты не будет. Здесь нужны вложения, серьезные вложения. Что ж, нажитое непосильным трудом, золото и имущество зажиточных чиновников будет вложено в развитие славного города Мадлянист. Здесь чудесная плодородная земля, великолепная бухта и простые жители, которые, несмотря на трудности, не утратили жажды жизни и внутреннего света. А после общения с ведьмой мне начал нравиться этот городок. Подъехав к дому, я увидел, что хозяин уже давно начал внутри капитальный ремонт, который, судя по всему, растянется длиною не в одну жизнь, если ему не помочь. Во двор выбежали люди и гномы. Вышедший вперед старый сморщенный, точно урюк, седовласый дед прищурился и настороженно произнес, когда я выбрался из кареты и оказался на земле. «Господин хороший, доброго вам дня!» «Поклонился мне дед». «Если вы по поводу сбора налогов, то мы уже все выплатили, и долг еще в позапрошлом месяце погасили и... «Позвольте представиться», — перебил его, — «Майкл Адерли. Я ваш новый градоправитель. Приехал лично, так как взялся навести порядок в городе. Надеюсь, вы мне в этом тоже поможете». Сделал паузу, чтобы местные осознали мои слова, И когда в их глазах появилось не только понимание, но и лютый страх, решил скорее их успокоить. В архивах нашлись письма фермеров, ваших было больше всего. Я так понимаю, помощь все еще требуется. У фермера и его домочадцев глаза стали похожи на блюдца. В их взглядах промелькнуло неверие, удивление и надежда. «Требуется еще как требуется!» воскликнула дородная женщина и сложила ладони в молитвенном жесте. «Так это вы и тот самый граф, что к знак радов с насиженных мест вытурил!» — гаркнул старый гном. «А мы не верили, думали неправд, все оно воно как!» «Я уж думал, не доживу до этих времен. Не случится чудо. Случилось!» — возвел руки к небу старый фермер. Неужели не было деятелей, кто мог бы вам помочь? спросил, глядя в умные глаза старика. Дед зло усмехнулся и ответил. Деятелей было полно, ваша светлость. Но, к сожалению, все были живы и здоровы, пока вы не прибыли. Долгих лет вам за доброе дело. Я кивнул и достал блокнот со сделанными заранее записями. Тогда давайте по порядку. Что конкретно требуется помимо ремонта дома? Анита то К назначенному дню, точнее, вечеру нервы меня практически сдали. Я хотела послать к черту Майкла Адерли, но я понимала, что, сделав это, потеряя свою землю и свой дом, поэтому каким-то непостижимым образом брала себя в руки и каждые десять минут обновляла заклинание спокойствия. За завтрашние сутки и за сегодня я успела выяснить еще кое-что об этом инквизиторе. И полученная информация нисколько меня не обрадовала. Его жизнь была идеальной». В смысле, он настолько максималист и идеалист, что даже странно, что он все еще живой. Неподкупный, верный своим принципам и идеалам, честолюбив, всегда доводит начатые дела до конца и не абы как. Очень сильный маг и один из лучших инквизиторов. На его личном счету выявлено и поймано более тысячи различного рода преступников. Мятежники, маги, прибегающие к запрещенной магии совсем не для благих целей, убийцы, заговорщики, шпионы и прочие маргинальные личности. «Враги, если у графа и имеются, а я уверена, что имеется, да в достаточном количестве, то они предпочитают с ним открыто не враждовать, потому как силы могут оказаться неравны, и есть большой шанс остаться в проигрыше, имея в виду врагов Адерля». А еще он приближен к короне, награжден Королевским Клифтонским Орденом. Этот орден жалуется тем, кто оказал монарху личные услуги особой важности и крайней степени опасности. Еще он имеет орден за выдающиеся заслуги, а это военная награда нашего королевства и других стран Содружества. Награда за выдающуюся службу в магическом сражении. Несмотря на название, фактически является не орденом, а наградой, так как одно и то же лицо может представляться к нему не один раз. Максимально известно о четырех награждениях. А у Майкла Адерли их два. И помимо орденов и наград у него имеется внушительный список заслуг перед нашим королевством и другими. Вот до чего доводят игнорированные политики. Нужно, очень нужно интересоваться происходящим в мире, а не жить только своим кафе и зельями. Как же я зла на себя, кто бы знал. Дуду знает, он отлично чувствует мои эмоции по нашей с ним связи. И потому тоже нервничает и рычит на всех и каждого. И вчера я смела этому человеку дерзить. Да еще и письмо прислала довольно наглое. Хорошо, хоть он оказался умным мужчиной не стал уж сильно злиться. Хотя предупредил о последствиях. А ведь мог, если бы захотел, создать мне уйму проблем. ха, -ха может так получится, что еще и создаст». И проворчал внутренний голос. Рефлексивный самоанализ поступков, мыслей и переживаний точно не по моей части. Только разозлюсь еще больше. Поэтому переключилась на гардероб. И тут же начались метания и страдания. Я долго не могла решить, что надеть на встречу с градоправителем. Дуду и хидно комментировал каждый мой наряд, который я рассматривала чуть дольше остальных. И после его замечаний гневно отбрасывала яркое платье или юбку, уже приличную гору пестрых тканей. Но, наконец, я остановила выбор на бархатном платье скромного цвета мокрого асфальта и разбавила унылый наряд поясом кремового цвета. «Это же платье, то, которое ты купила специально для похорон противной жены мясника. Я думал, после поминок ты его сразу выбросила». Удивился моему выбору Дуду. «Как видишь, сохранила». Пробормотала, хмуро глядя на себя в зеркало. Как раз нашелся повод, чтобы еще раз его надеть. «Моя дорогая, тебе совсем не идет цвет скорби уныния!» — сверкнул кот, распушив белые усы. «Или ты решила отрепетировать похороны инквизитору?» «Что-то мне кажется, это будет репетиция моих похорон!» Буркнула мрачно и отшвырнула от себя некрасивое платье. «Твое предложение, умник!» Фамильяр сверкнул желтыми глазищами и произнес... «Может, ты попробуешь его покорить? Тогда лучше надень изумрудное платье, но Слишком провокационное, и откровенное. Вздохнула и вдруг увидела в дальнем углу шкафа платье в магическом чехле, который принадлежал моей маме. «Ох, Дуду, гляди-ка, я совсем про него забыла!» Достала из шкафа, а затем развеяла магический чехол с платья и приложила его к себе. «Что скажешь, дружок?» Повернулась к коту. Дуду повернул голову сначала на один бок, потом на другой, пошевелил ушами, подергал усами, взмахнул пушистым хвостом и, наконец, и изволил дать оценку. Mm, «Знаешь, неплохо они-то, совсем неплохо, примерь». Надела единственное мамино платье, которое было у меня, и, разгладив складки на юбке, посмотрел на себя в зеркало. Платье цвета моря с высоким белым воротничком смотрелось на мне празднично, но закрытый фасон с зелеными рукавами — Пышными от плечи до локтей, а далее узкими, подчеркивал, что предназначено оно не для праздного времяпрепровождения, а для делового, даже официального приема. Кажется, это то, что нужно, произнесла с улыбкой. Да, платье твоей матушки великолепно, Но, несмотря на устаревший фасон, его не назвать старомодным или мяу нелепым определенно это клаусикал. Что ж, с платьем решил вопрос. А с темно-сеньей сапожки золотыми пряжками приготовила шерстяной плащ с меховым воротником. Хоть осень у нас теплая, но вечерами уже холодно. Затем взяла гребень и, подумав, сказала артефакту: Гребень мой прекрасный, сделай мне простую, но элегантную прическу. Гребень сверкнул камнями и принялся творить волшебство. Десять минут и мои густые темные волосы были собраны в тугой строгий узел на затылке. Не слишком ли просто? спросила у дуду. Идеально, ответил фамильяр. Ну и хорошо. К моему невинно-деловому образу отлично подошли жемчужные серьги. Больше никаких украшений, ни колье, ни браслетов. Оставила только свои ведьминские кольца. Без них уж точно никак. И завершила сборы миниатюрной шляпкой, которую заколола булавкой. Карета прибыла за мной в точно назначенное время и провожали меня всем кафе. Не только мои друзья и помощники давали советы, напутствие, читали защитные заклинания и молитвы, но и гости, особенно завсегдатые. Если через час не вернешься, мы отправимся к градоправителю с виллами и факелами? Пригрозила Айка. Господин Ром хохотнул и сказал на ее слова. Она доедет до графа за 30 минут. Как, по-твоему, ей вернуться через час? Сразу же повернуть назад? Или срочно научиться делать порталы, которые запрещены? Развел руками бармен. А метла нам на что? Закатила Айка глаза. Ты, кстати, взяла свою метелку, Анита? Хлопнула по сумочке. Мой транспорт всегда при мне, улыбнулась ведьми. Метла для крайних мер. Надеюсь, вернусь я тоже на карете. Это если он останется в живых? произнес Дуду и, почесав лапы за ухом, проговорил. Может, все-таки возьмешь меня с собой? Вдруг он приставать к тебе начнет? Я несколько зелей захватила, ответила Фамильяру и снова хлопнула по заветной сумочке. Если что. Брошу в нее бутылек с мгновенной заморозки и сделаю ноги. Точнее, с на метлу. Но, кажется, мне он не станет распускать руки. Слишком благородный. «О, -о, -о да!» — протянула Аечка. «Чистокровный аристократ, запятнанный ни одним высшим образованием и подозреваемый в обладании крупным банковским счетом ФИ!» «Конечно, твой аптекарь до правителя сильно не дотягивает», — хохотнул господин Бен Харк. «Он еще не ее, аптекарь!» — подергал усами Дуду. — Айка пока только на него глаз положила. — Сейчас я на вас обоих положу большой дубовый стол и попрыгаю сверху, если немедленно не прекратите обсуждать мою личную жизнь, — гаркнула сырого Айка. — Больно надо у тебя обсуждать, злодейка, — фыркнул кот и хлопнул ведьму по ноге своим черным и пушистым хвостом. — Ладно, хватит разговоров, лучше удачи мне пожелайте, а то я уезжаю с чувством, что делового разговора у не получится. «Конечно, не получится!» — улыбнулась хитро Айка. «Он ведь с тебя волюбится!» «Чтобы тебя язык отсох!» — рявкнул Дуду. «Нам, женихах, инквизиторы, даром не надо! Себе забирай!» «У меня уже есть жених!» — надулась ведьма. «В мечтах!» — хохотнул бармен и тут же получил от ведьмы подзатыльник. Я взвела глаза к небу и чуть ли не зарычала. «Они невозможны, даже проводить нормально не могут». «Все, всем пока», — сказала сердитая я. Бросила на своих яростный взгляд, готовая вспылить, но сдержалась. Подала ладошку лакею, которого прислал граф вместе с каретой и кучером, и при помощи слуги забралась в дорогой, даже шикарный экипаж. Гости кафе тут же устроили гомон. «Удачи! Удачи, госпожа ведьмочка!» Градоправитель показал себя с хорошей стороны, в пост, уверен, он будет добр с вами. Ждем вашего возвращения добрых новостей или недобрых. Проворчала себе поднос и карета с четверкой великолепных лошадей плавно тронулась в путь.